Глава 21. Нейт. Пятница, 10 июля. В четверг вечером я не работал в загородном клубе, поэтому остался с моей никуда не исчезнувшей девушкой. Эта ночь, лучшая за долгое время, даже примирила меня с тем фактом, что сегодня меня, скорее всего, уволят. В среду Гэвин быстро разрулил ситуацию, и все же недостаточно быстро. Многие видели, как я бросился на Джейка, а потом мы заявились к нему в Рамона Хаус, поэтому не удивлюсь, если он воспользуется случаем, чтобы от меня избавиться. Когда я захожу в бар, то первым делом оглядываю полупустой зал, готовясь увидеть нетерпеливую и самодовольную ухмылочку Джейка. Вместо этого я замечаю Ванессу с высоким бокалом, украшенным наколотой на шпажку коктейльной вишенкой. «Не волнуйся», — Ванесса надкусывает вишенку. Его сюда больше не пустят». Немного успокоившись, я иду за барную стойку и машу Стефани, которая сегодня работает в первую смену вместо Гевина. Ванессе лучше не знать, как я волнуюсь из-за Джейка, поэтому я притворяюсь, что не понял. «Кого не пустят?» «Сам знаешь», — она закатывает глаза. «Гости клуба пожаловались на Джейка. Им некомфортно, когда он тут. Некоторые даже сказали, что он тебе угрожал». Правда? удивляюсь я, доставая стаканы из посудомойки. Конечно, Джейк мне угрожал, но слышал только я. Кто же так сказал? Ванесса указывает шпажкой в угол, где обычно сидят мамочки с Маргаритой. Они спасли твою задницу, имен не знаю. А дела идут лучше, чем я думал. На удивление из всех людей благие вести мне принесла Ванесса Мэримен, как будто специально меня поджидала. Я складываю руки на груди и, прислонившись к одному из столбов, которым крепится барная стойка, интересуюсь. «Чего тебе надо, Ванесса?» «Играем в вопрос-ответ?» Она отпивает из бокала. «Отлично. Тогда вот мой вопрос. Почему ты мне грубишь?» «Ой, хватит. Ты все время тут торчишь и все время одна. Не похожа на Ванессу, которую я знал в школе». Она приподнимает брови. «Ты намекаешь, что я прихожу сюда ради тебя?» «Нет», — говорю я. И «Это чистая правда. Ванесса флиртует с каждым встречным, но во время наших разговоров у меня ни разу не возникло чувства, что она это всерьез. Может, ты на Гэвина глаз положила?» «На кого?» — нахмурив лоб, переспрашивает она. «Вот это да, бедняга Гэвин». Я молча смотрю на Ванессу, пытаясь сформулировать следующий вопрос но тут она опережает меня. «Говори уже, хватит испепелять меня взглядом». Что ж, сама она просилась. «Мне тут подумалось, что ты ищешь встречи с Джейком». Ванесса мрачнеет. «Ты серьезно? Разумеется, я без ума уродов, которые унижают своих девушек и помогают дружкам-психопатам рушить чужие жизни. Сто процентов мой типаж». Господи, Нейт, поверить не могу, что ты так обо мне подумал. Судя по выражению лица, я правда ее расстроил. Прости, не знал, что ты его осуждаешь. Говорю я и не могу не добавить. Думаю, Эдди тоже не знает. Венесса размешивает трубочкой остатки напитка. Она знает, как я сожалею обо всем, что случилось в выпускном классе. Ты попросила у нее прощения? Нет, но, разумеется, мне очень жаль. Я же не чудовище. Это так не работает. Венеса тяжко вздыхает, продолжая вертеть в руке соломинку. «Да понимаю я, понимаю. Это не так просто. Я хотела подойти к Эдди у тебя на вечеринке, однако слишком быстро напилась и стала не до того. Поверь, когда сюда заявился Джейк, я тоже пришла в ужас. Никогда бы не подумала, что его пустят в клуб. А я сюда прихожу из-за его матери». Странно, что эта новость меня удивила. Мог бы догадаться, учитывая, что в прошлый раз Ванесса буквально следила за миссис Риарден. Но если Джейк Ванессе не интересен, что ей понадобилось от его матери? Зачем тебе миссис Риарден, спрашиваю я. Она была большой шишкой в Конрад и Олсен. Встретив мой непонимающий взгляд, Ванесса поясняет: "Это крупнейшее рекламное агентство в Сан-Диего. У них офисы по всему миру: в Лондоне, Париже, Сиднее и так далее". Я безумно хотела пройти у них стажировку этим летом, а меня даже не пригласили на собеседование. Думаю, они все еще злятся на моего отца». «Почему злятся?» Прищурившись, я разглядываю стаканы. Посудомойка, похоже, барахлит, плохо высушенный. Я беру полотенце. Чем провинился твой отец? Несколько лет назад его фирма заказала у Конрад и Олсен рекламную кампанию, Однако результат папе не понравился, и он им не заплатил. Вот и всё». Ванесса болтает в бокале соломинкой. «Честно говоря, он был прав. Они сделали нечто кошмарное. Им явно не хватает в штате меня. В общем, миссис Риордан раньше была там соуправляющим директором. Вот я и подумала, не замолвит ли она за меня словечко. Она пообещала помочь. После смерти второго директора компанию реструктурировали. Прямо она не говорила, но похоже, что её оттуда выперли. Не повезло». И правда, не позавидуешь. Не зря мне казалось, что у миссис Риорден слишком много свободного времени, которое она мечтает чем-нибудь занять. «Похоже, мой план попасть в Конрад и Олсон провалился», вздыхает Ванесса. «Может, оно и к лучшему, учитывая, какая у них теперь репутация». «Какая?» «Сомнительная. Это им принадлежит билборд на Кларенден-стрит». «Правда?» «Я перестаю протирать стакан». Мэйв по-прежнему ищет связь между этим билбордом и происшествием с Фиби, но пока ничего не обнаружила. Версия с Джейком зашла в тупик, ведь обои на его веранде не подошли под описание Фиби. Так или иначе, любопытно, что мать Джейка работала именно в этом агентстве. Какая там любимая присказка у Мэйв? Не доверяй совпадениям. Ага, из-за этого они потеряли много денег, продолжает Ванесса. Бреж в системе безопасности отпугнула клиентов. Возможно, мне повезло, что меня туда не взяли. Значит, если миссис Риордан тебе помочь не в состоянии, а на Гевина ты не запала... Да скажи уже, кто это, перебивает Ванесса. Как только увижу Гевина, посоветую, чтобы нашел себе новый объект для воздыханий. Тогда зачем ты сюда приходишь? Заканчиваю я. А я спросил это в шутку. Однако Ванесса густо краснеет и опускает взгляд. «Не знаю, заметил ли ты, но все мои бывшие одноклассники меня ненавидят». «Не все», — говорю я, и она кисло усмехается. «Неужели мои чары на тебя подействовали?» «Сюда приходят люди и похуже тебя». «Спасибо за комплимент». «Слушай, если хочешь обсудить, как ты вела себя в старших классах, тебе не со мной надо говорить. Периодически ты и на меня наезжала». Я сам наговорил много лишнего, пусть даже ты меня провоцировала. И знаешь, мне за это стыдно. Прости за то, что делал грязные намёки тогда в кафетерии, после того, как все узнали про ориентацию Купера». Венеса изумлённо моргает. «Ты извиняешься за то, что защищал Купера? Скорее, это я в тот день перегнула палку». «Я извиняюсь за то, как именно его защищал. Зря я перешёл на личности». «Ну, хорошо». Венесса покусывает большой палец, ее шея теперь в красных пятнах. Может, у нее крапивница из-за нервов. «Я понимаю, о чем ты. Да, ты тоже порой вел себя по-хамски, но это не ты отпинал двух милых несчастных щенят. Ты хоть представляешь, как сложно извиниться перед человеком, который на пушечный выстрел к тебе не подходит, который ждет от тебя только плохого?» Вообще-то, представляю. А еще знаю, как это здорово, когда тебе дают второй шанс. Сам не верю, что говорю это. И все же... Ванесса, через неделю мы с Эдди устраиваем вечеринку в честь не до дня рождения. Хочешь прийти? Я у тебя дома, пишет Бронвин, как только я выхожу с работы в девять вечера. С твоим отцом. Я отправляю в ответ знак вопроса, И она поясняет. «Я хотела извиниться перед ним за тот злополучный ужин, и мы решили вместе приготовить тебе что-нибудь вкусненькое. Уверен, никаких «мы решили» тут не было. Отцу никогда не пришла бы в голову такая затея. Но если Бронвин попросит, он и в адское пекло войдет. В этом мы с ним похожи». «Круто», — пишу я. «Правда, немного опасаюсь, успеют ли эти двое хоть что-то приготовить до полуночи. Зря волновался. К делу подключилась моя соседка Кристал. По части кулинарного мастерства Кристал лишь немногим уступает Луису. Особенно хорошо ей удаются блюда из несочетаемых на первый взгляд ингредиентов. «Фруктовый салат с мятой и кленовым сиропом», — объявляет она, как только я захожу на кухню. «Ничего себе!» Поцеловав Бронвин в макушку, я сажусь рядом с ней за белый обеденный стол, который Дзяхао купил на распродаже, когда работал в Икее. Бронвин радостно мне улыбается. «Попробуй, вкуснотища!» Затем она протягивает руку и трогает моего отца за плечо. «Может, нарезать овощей, Патрик?» Отец едва прикоснулся к еде, но теперь зачерпывает немного фруктового салата. «Нет, нет, все очень вкусно», — говорит он. «Просто я не то чтобы голоден». «Главное, оставьте место для омлета на кокосовом молоке». Кристалл выливает в плошку пару сырых яиц и начинает их взбивать. «Нейт, ты не видел сегодня Рэгги?» — обернувшись, спрашивает она. «Нет. Я подцепляю вилкой немного фруктового салата и отправляю в рот. И правда, странно, но вкусно. А что?» «Он сегодня не ночевал дома», — объясняет Кристалл. «Обычное дело, конечно, но вечером они с Диконом собирались участвовать в каком-то турнире по видеоиграм, и Рэгги все пропустил» хотя не предупреждал, что не сможет. А еще, как ты знаешь, он работает в магазине Apple с подругой Дикона Арианной. Так вот, она сказала, что Рэги сегодня не приходил на работу. Я ему писала, он не ответил. Я замираю с вилкой у рта и обмениваюсь взглядами с Бронвин. Рэги крайне редко сообщает нам о своих планах, однако на ум сразу приходит субботнее исчезновение Фибби. Последний раз я видел его в среду вечером, припоминаю я. «А ты, Кристал?» «Тогда же?» «Хотя нет. Я столкнулась с ним вчера утром, когда собиралась на работу. Так что времени прошло немного, и все-таки...» «Сутки уже прошли», — замечает Бронвин. К тому же Регги дважды поменял планы, никому не сказав. «Конечно, он не самый обязательный человек, но игры и айфоны для него святое. Кто-нибудь связался с его родителями?» «Я с ними не знакома», — пожимает плечами Кристал а ты немного отвечает бронвин в старших классах я была у рэги репетитором поэтому и с родителями встречалась но их номеров у меня нет а вдруг что не дождавшись продолжения спрашиваю я в ее сырых глазах беспокойство знаю похоже на паранойю не проверить ли нам школьный сарай предлагает она на всякий случай идея хорошая поддерживаю я. «Разве полицейские не обнесли сарай лентой?» — говорит отец. «Сомневаюсь», — фыркаю я. «Наши копы до такого не додумались бы». Бронвин со стуком кладет вилку на стол. «Прости, Кристалл, ненавижу есть в попыхах, но мне станет легче, если мы сейчас же проверим сарай». Я не успеваю ничего сказать, потому что меня опережает отец. Отодвинув почти нетронутую миску с салатом, Он резюмирует. «Тогда поехали».